Да тогда и броните меня. Не трудитесь напрасно искать, не найдёте. Ну, я увлёкся в сторону, я пришёл не для этих разговоров. Что это у вас за коробочка? А, это... Это я, Моке Пармёныч, хотела дочери подарок сделать. Да? Да дорого, не по карману. Ну, это пустите есть дело поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. То есть, мало сказать хороший, очень хороший. Подвиничное плачем, ну, ну и все там, что следует. А? Да, да, мой кипармян. Обидно будет ведь если ее оденут кое-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине, да не рассчитывайте, не копейничайте, а счеты пришлите ко мне. Я заплачу. Правда. Даже уже слов не подберешь, как благодарить вас. Вот зачем, собственно, я зашел к вам. А все-таки... Мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери. Ну что там такое? Ну ну что это стоит? Оцените, мой Кипармёныч. Ну что тут ценить? Пустое дело. 300 рублей это стоит. Вот, возьмите. Ну, до свидания. Я пойду еще побродить... Я нынче на хороший обед рассчитываю. За обедом увидимся, да? Очень, очень благодарна за все, Мокий Парменыч. За все. Кнуров уходит. В гостиную входит Лариса с корзинкой для грибов в руках. Она ставит корзинку на стол и замечает коробочку с драгоценностями. Это Вася то подарил? Недурно. Какой милый. Недурно. Это очень дорогие вещи. Будто ты не рада. Ну, никакой особенной радости я не чувствую. но ну, ты поблагодари, Вася. Так шепни ему на ухо. Благодарю, мол. И к Нурову тоже. А За что? Уж так надо. Я знаю, за что. Ах, мама, всё это у тебя секреты да хитрости. Ну-ну, хитрости. Без хитрости на свете не проживёшь. вдвоем. Юлий Капитонович хочет в мировые судьи баллотироваться. Ну, вот и прекрасно. В какой уезд? В Заболотье. Ай, в лес ведь это. Что ему вздумалось такую даль? Там кандидатов меньше. Наверное, выберут. Ну, что ж, ничего. И там люди живут. А мне хоть бы в лес. Да только бы поскорее отсюда вырваться. Да, но и хорошо в захолустье пожить. Там и твой карандаш в мил покажется. Пожалуй, первым человеком в уезде будет. Вот помаленьку и привыкнешь к нему. Да он и здесь хорош. Я в нем ничего не замечаю дурного. Да что уж... Такие ли-то хорошие бывают? Ну, конечно, есть и лучше. Я сама это очень хорошо знаю. Есть, да не про нашу честь. Ну, а теперь для меня и этот хорош. Да и что толковать? Дело-то ведь решенное. Ну, я ведь только радуюсь, что он тебе нравится. Слава Богу, осуждать его пред тобой я не стану. А и притворяться нам друг перед другом незачем. Ты сама не слепая. Я ослепла. Я все чувства потеряла, да и рада. Давно уж точно во сне вижу, что вокруг меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юле Капитоновичу. Скоро уж и лето пройдет, а я хочу ходить по лесам, собирать ягоды, грибы. Ах, вот для чего ты корзиночку-то приготовила. Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную с широкими полями заведи. Вот и будешь пастушкой. И шляпку заведу. Не искушай меня, <занужный>. Там спокойствие, тишина. А вот сентябрь-то настанет, так не очень-то тихо будет. Ветер-то загудит в окна. Ну и что ж такое? Волки завоют на разные голоса. И все-таки лучше, чем здесь. Там я, по крайней мере, душой отдохну. Да разве я тебя отговариваю? Поезжай. Сделай милость, отдыхай душой. Но только знай, что за Заболотье не Италия. Это я обязана тебе сказать. А то ты как разочаруешься, так меня же будешь винить, что я тебя не предупредила. Благодарю тебя. Но пусть там и дико, и глухо, и холодно, но для меня после той жизни, которую я здесь испытала, Всякий тихий уголок покажется раем. Что это Юлий Капитонович медлит, я не понимаю. Да деревня ли ему теперь? Ему покрасоваться хочется. Да и неудивительно. Из ничего и в люди попал. Не искушай меня без нужды. Возвратом нежности твоей Юлий Капитаныч! А Лариса нас в деревню собралась. Вон и корзинку для грибов приготовила. Да. Сделайте для меня эту милость. Поедемте поскорее. Я вас не понимаю. Куда вы торопитесь? Зачем? Мне так хочется бежать отсюда. От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь меня, что ли? Нет, я вас не стыжусь. Так... Не знаю, что дальше будет. А пока что вы еще повода мне не подали. Так зачем же бежать? Зачем прятаться от людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя. Я рад. Я счастлив. Дайте мне время насладиться моим положением. Повеличаться. Да, повеличаться. Я не скрываю я много очень много перенес уколов для своего самолюбия моя гордость не раз была оскорлена теперь я хочу и вправе и погордиться и повеличаться а вы когда же думаете ехать в деревню после свадьбы когда вам угодно хоть на другой день только венчаться непременно здесь чтобы не сказали что мы прячемся что я не жених вам не пара а только та соломинка с которой хватает утопающий да ведь последнее это Почти так, Юлий Капитонович, вот это правда. Так правду эту вы знаете про себя. Пожалейте хоть вы меня сколько-нибудь, пусть хоть посторонний то думает что вы любите меня, что выбор ваш был свободен. Да зачем это? Как зачем? разве вы уж совсем не допускаете в человеке самолюбие самолюбие так вы только о себе все себя любят а когда же меня-то будет любить кто-нибудь доведете вы меня до погибели пол ларис что ты мама я боюсь Я чего-то боюсь, но послушайте, если уж свадьба будет здесь, то, пожалуйста, чтобы меньше народу было, чтобы как можно тише, скромнее. Нет, ты не фантазируй. Свадьба, так свадьба. Я гудалова, я нищенства не допущу. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали. Да и я ничего не пожалею. Ну, я молчу. Я вижу, что я для вас кукла. Поиграете вы мной, и изломаете, да и бросите. Вот и обед для меня сегодня. Станет недешево. И совсем это не нужно. Мне он нужен. Нет уж, эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами же они нажили богатство. Ну что же они ими хвастаются? По 15 рублей за порцию чаю бросают. Хм. Вы посмотрите. Что в городе делается? Какая радость на лицах. Извозчики все повеселели. Скачут по улице, кричат друг другу. Барин приехал, барин приехал. Половые в трактирах тоже сияют. Выбегают на улицы из трактира в трактир, перекликаются. Барин приехал, барин приехал. Цыгане с ума сошли. Вдруг все голдят машут руками. У гостиницы съезд. Толпа народу, сейчас четыре разряженные цыганки в коляске приехали поздравить с приездом. Чудо, что за картина! А парень я слышал, промотался совсем. Последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила, развратный человек и весь город рад. Нет, хорошие нравы. Да кто приехал-то? Да ваш Сергей Сергеевич Паратов. Ах, вот как! Поедемте в деревню. Сейчас поедемте. Нет, вот теперь-то и не надо ехать. Что ты, Лариса? Зачем от него прятаться? Он не разбойник. То вы меня не слушаете! Ведь топите вы меня, толкаете в пропасть! сумасшедшие Чего вы боитесь? Да я не за себя боюсь! За кого же? За вас! О, -о, о За меня не бойтесь! Я себя в обиду не выдам! Попробуй он только задеть меня так увидит! Нет, что вы! Сохрани вас Бог, это ведь не Вася! Вы поосторожней с ним, а то жизни не рады будете. Вот. Изволите видеть, к вам подъехал. Четыре и находца в ряд. И цыган рядом на козлах с кучером. Какую пыль в глаза пускает. Оно, конечно, никому вреда нет. Пусть тешится. А в сущности-то и гнусно, и глупо. Пойдемте, пойдемте ко мне в комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста, и отделайся от его визитов. Входит Паратов. Тетенька, ручку. Ах, Сергей Сергеевич! Ах, родной мой! В объятья желаете заключить? Можно. Каким ветром занесло? Проездом, вероятно. Нарочно сюда, тетенька, и первый визит к вам. Благодарю. Как поживаете? Как дела ваши? Гневить Бога нечего, тетенька. Живем весело, а дела не важны. Сергей Сергеевич, скажите, мой родной, Что это вы тогда так вдруг исчезли? Неприятную телеграмму получил тётенька. Какую?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 Впрочем, тетенька, духу не теряю и веселого расположения не утратил. Вижу, что не утратил. На одном потеряем, на другом выиграем, тетенька. Вот наш дел какое На чем выиграть собираетесь? Новые обороты завели? Не нам, легкомысленным джентльменам, новые обороты заводить. За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку. Понимаю. Выгодно жениться хотите? А во сколько вы цените вашу волюшку? В полмиллиона. С... О, порядочно. Дешевле, тетенька, нельзя с расчета. Нет, себя дороже, сами знаете. Молодец, мужчина. С чем возьмите? Эх, сокол, глядеть на тебя, да радоваться. Очень лестно слышать от вас. Ручку, пожалуйте. А покупателей, то есть... Э, покупательницу то есть? Поискать так найдутся. Извините за нескромный вопрос. Коли очень нескромный, так не спрашивайте, тетенька. Я стыдлив. Да полно тебе шутить-то. Есть невеста или нет? А коли есть, то кто она? Хоть зарежьте, не скажу. Ну, как знаешь. Я бы желал засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть? А чего же? Я её сейчас пришлю к вам. Входит Лариса. Не ожидали. Нет. Теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уже давно перестала ждать. От чего же перестали ждать? Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно. И ни одного письма. Я не писал вам, потому что не мог сообщить вам ничего приятного. Я так и думала. И замуж выходите? Да. Замуж. А позвольте вас спросить. Долго вы меня ждали? А зачем вам знать это? Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна. Меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека на другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц. Имел ли право Гамлет сказать матери, что она еще башмаков не износила и так далее? На ваш вопрос я вам ничего не отвечу, Сергей Сергеевич. Можете думать обо мне, что вам угодно. Об вас я буду думать всегда с уважением. Но женщины вообще очень много теряют в глазах моих. Да какой... Мой поступок. Вы э ведь ничего не знаете. Эти кроткие, нежные взгляды. Этот сладкий любовный шепот, когда каждое слово чередуется с глубоким вздохом. Эти клятвы. И все это через месяц повторяется другому, как выученный урок. О, женщины, что... Кто женщины? Ничтожество вам имя. А как вы смеете так обижать меня? Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом? Я не уверен, но полагаю. Для того, чтобы так жестоко упрекать, нужно знать, а не полагать. Вы выходите замуж. Да. Но что меня заставило? А если дома жить нельзя? Если во время страшной смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения смотреть нельзя? Если в доме скандалы? Если надо бежать из дома и даже из города? Лариса!